«Джо. Забираю Руби из школы. Дочь к концу недели едва волочит ноги от усталости, и всё же счастлива. Учительница доверила ей на выходные присматривать за хомяком. Клетку мы пристёгиваем ремешком к заднему сиденью, а еду и прочие хомячьи принадлежности кладём в багажник. Прибыв домой, заселяем питомца на второй этаж. Пусть живёт в спальне у дочери. Всё равно Боудику мы наверх не пускаем, И матери в комнате Руби делать, в принципе, тоже нечего. «Животных нельзя содержать в клетке», — твердила она, когда я была ещё девчонкой. Ханна снова в Лейк-Холле. «Спасибо, что ты сегодня здесь. Как справляется Лотти?» «Боюсь, от неё больше проблем, чем помощи». «Ну да ничего, поищем другую кандидатуру. Можно дать объявление в «Ивнинг Адвертайзер». «Даже не знаю». Там ведь публикуют всякие росказни о скелете в озере. По-моему, у нас не будет отбоя от желающих просто полюбопытствовать. Не исключено, что ты права. Надо будет обдумать этот вопрос. Ханна поднимает сумку. Однако я не хочу, чтобы она уходила. Может, подождёшь? Я бы угостила тебя ужином. Знаешь, в знак благодарности за всё, что ты делаешь. Если никуда не торопишься, конечно. Мать сегодня заночует в Лондоне. «Что ж, с удовольствием!» — широко улыбается Ханна. «Думала, мы сегодня будем втроём. Я, ты, бабушка!» — фыркает появившаяся в дверях дочь и уныло возит носком туфельки по полу. «Руби, как ты невежливо!» «Прости, Ханна, боюсь, мой ребёнок устал». б р о с а я на дочь неодобрительный взгляд, однако та демонстративно выходит из комнаты. прости Снова повторяю я. «Ничего страшного. Дети, они и есть дети». И, тем не менее, Руби до сих пор переживает. У неё сейчас тяжёлое время. Фактически только познакомилась с бабушкой, а тут ещё новый для неё дом. Естественно, она не в своей тарелке. Кроме того, ей приходится привыкать ко мне. Представляешь, какие перемены в жизни. Её долю и так выпало жуткое потрясение». Что ты хочешь, маленькая девочка в незнакомом месте? р у б и нужна стабильность. А какой стабильности может идти речь, если твоя мать тебя то и дело унижает на глазах у ребёнка? А ведь она права. Я как-то о подобных вещах не задумывалась. Всё-таки Ханна знает нашу семью вдоль и поперёк. Спасибо тебе за понимание, вздыхаю я. «Не за что благодарить. Я считаю своим долгом стать твоей правой рукой. Так что Руби в итоге поймёт, что на меня можно положиться. Она успокоится, если мы будем вести себя правильно». «Ну да, наверняка». Ханна то и дело предлагает мне разумные варианты, позволяющие найти простой и надёжный выход из той трясины, в которую мы угодили. «Кстати, по поводу Руби...» «Не возражаешь, если я тебя кое о чём попрошу?» «Нет, конечно, нет». «Не пойми меня неправильно, но в курсе ли ты, чем твоя дочь занимается в интернете?» «Надеюсь. А что?» «Её увлечение — часть более широкой проблемы. Заметила, что Руби довольно скрытная девочка. Она частенько тайком шныряет по дому и по территории». Мы с ней уже не раз обсуждали поджидающие её опасности. Я внушаю, что нельзя лазить по деревьям, во всяком случае забираться слишком высоко. Не следует ходить по гребню стены. Слышала, что они со с т е н о м пытались воспользоваться каяком. Так вот, смартфон — опасность не менее грозная. В интернете есть свои вредные для детей соблазны — Я её за руку не ловила и не выговаривала, решила сперва обсудить с тобой. Но я ничего такого не замечала. С другой стороны, а как мне заметить? Мне слишком хочется признаваться, как я порой благодарна, что дочь проводит время в интернете. У меня появляются редкие минутки, когда не надо её контролировать. Разумеется, я не всегда знаю, чем Руби там занимается, да это и невозможно. «Полагаешь, Руби что-то скрывает?» «Мне не хотелось бы строить догадки. Может, всё это яйца выеденного не стоит. Просто хотела обратить твоё внимание, чтобы мы сообщать держали руку на пульсе». «Спасибо, Ханна». Она зевает. «Ой, извини, не очень хорошо сегодня спала». «У тебя всё в порядке?» Есть кое-какие маленькие тревоги, но к вам они никакого отношения не имеют. «Присядь. Давай налью тебе чая. Расслабься», — предлагаю я. «Успею, дорогая». Ханна лезет в холодильник и достаёт пакетик с листьями салата. «Отнесу Руби. Хомячки любят зелень». Пробка с приятным хлопком выходит из горлышка бутылки. «Красное вино я раздобыла в погребе». который держал отец. Как хорошо, когда дома нет матери. Без неё сразу другая атмосфера. Вроде как делаешь глоток свежего воздуха, выйдя из душной комнаты. «Мне много не наливай», — просит Ханна. «Я всё-таки за рулём». Наполняю маленький фужер для неё и большой для себя. Напиток цветом напоминает ежевику. Бутылка старая, пыльная, Руби я уже покормила, так что ужинаем мы с Ханной вдвоём. «Надеюсь, мы с тобой пьём не эксклюзивный сорт?» — робко спрашивает Ханна. «А я как раз надеюсь, что очень даже эксклюзивный. Почему бы и нет?» «Ну, тогда твоё здоровье!» — поднимает фужер Ханна. «Расскажи, как у тебя дела на работе?» «Совсем неплохо. Мне там нравится». «Кстати, не помнишь ли ты фотографию, на которой меня запечатлели в нашей гостиной в Белгравии? Я тогда была ещё совсем маленькая». «Господи, откуда? Столько лет прошло! Хотя помню, однажды был большой скандал, когда тебе пришлось пропустить поход в зоопарк, потому что леди Холт приспичила сделать твой фотопортрет. Тебе тогда было лет пять или шесть». «Ага». Она ещё заставила меня надеть ненавистное платье с оборками. «Нет, дорогая, боюсь, ты ошибаешься. То платьица ты как раз любила. Говорила, что оборочки превращают тебя в настоящую испанскую танцовщицу. А ненавидела ты ободок для волос. Он оставлял у тебя за ушами красные ссадины». «Да, наверное, так оно и было». не слишком уверенно, говорю я. Воспоминания о детских годах у меня частенько довольно расплывчатые. Припоминаю, как маялась в комнате среди взрослых, маленькая и несчастная. Помню белые вспышки магния и тихое электронное жужжание, когда мне приказывали сидеть спокойно и делали очередной кадр. «Сиди спокойно», словно шипение змеи, которая оборачивает вокруг тебя свои кольца и не даёт двинуться. «Наверняка этот снимок найдётся в одном из семейных альбомов», — продолжает Ханна. «Не знаю, где они сейчас, но твой отец хранил фотографии у себя в кабинете. Могу помочь тебе с поисками». «Если не сложно. Через пару минут я к тебе присоединюсь». В итоге альбомы мы находим на одной из верхних полок в голубом зале. Здесь горит камин. Наверняка Ханна позаботилась, как предусмотрительно с её стороны. "Рупс", кричу я. "Хочешь глянуть на старые фото, где мы с Ханной дочь появляется на лестничной площадке? Можно я посижу с айпадом? с т э н говорит, что ему разрешили выходить в Skype". Я не настаиваю. Всё-таки с т э н так хочется, чтобы у них восстановились отношения. "Конечно, милая, «Передавай ему привет. Альбомы покажу в другой раз». «Ещё венца?» — предлагаю я Ханне. «Я бы с удовольствием ещё выпила. Составишь компанию?» «Кстати, ты можешь остаться в Лейк-Холле. Всё, что тебе нужно, я одолжу». «О, мне бы не хотелось. Пожалуйста, Ханна, я была бы тебе очень признательна». «Хорошо, спасибо. Раз так, я с удовольствием». Отлично. Принесу ещё вина. Нет-нет, сиди. Я всё сделаю. Вернувшись, обнаруживаю, что Ханна сидит под л е к а м и н а листая один из альбомов. «Словно вернулась в прошлое», — вздыхает она. «Посмотри-ка на своего отца». На фотографии запечатлён папа во дворе дома. В белой тенниске он выглядит очень моложаво, покуривает сигарету, беседуя с друзьями через сетку на корте. Рядом мать в великолепном теннисном платьице. «Это же наш фамильный портсигар», — спрашиваю я, указывая на карман отцовской рубашки. Несмотря на то, что снимок чёрно-белый, на нём отчётливо видна инкрустация на крышке портсигара. «Александр без него никуда не выходил, правда?» — кивает Ханна. «Никуда и никогда». Всё-таки в те времена всё было куда гламурнее, чем сейчас. Даже теннис. Твои родители жили в собственном роскошном мире. Мы молча просматриваем фотографии. Среди них есть знакомые, но попадаются и такие, которых я раньше не видела». Мы с н я н и й как правило, появляемся на снимках с праздничных чаепитий по случаю дня рождения или на школьных фото, сделанных в начале учебного года. Ханна обращает моё внимание на один снимок, где мы с ней сидим на коврике для пикников. Перед нами стоит торт с двумя зажжёнными свечками, и я полностью поглощена созерцанием пламени. Рядом с нами устроился ещё один малыш с женщиной. Для матери старовато». В кадр попали ещё чьи-то пухлые ножки. «Малыша звали Саймон, а это его няня. Запамятовала её имя», — рассказывает Ханна. «В нескольких футах от нашего коврика расставлены садовые стульчики. На одном из них сидит мать, болтающая с двумя подругами. Каждая держит в руках обязательный напиток и сигарету. Они точно находятся в своём собственном мире». На детей, сидящих на коврике, даже не смотрят. «А кто фотографировал? Не папа?» «О, нет. Он практически не появлялся на таких вечеринках. Скорее всего, снимала Мэрион. Торт точно пекла я, и экономке моё творчество радости не доставило. Кухня всё же была её вотчиной. С трудом её уговорила». «Как мило». «В альбоме множество фотографий, на которых позировали родители». Отец с матерью не молодели, и всё же везде выглядели блистательно. Кинозвёзды н е дать не взять. Мне невольно вспоминаются слова ф а в е р ш и м а о моём папе. Всплывает перед глазами квартира Джейкоба. Всё в ней говорит о нравственной распущенности, которая не только впиталась в стены и мебель, но ещё и пылью витала в воздухе, оседая на моей коже. Боюсь, в своё время... Лорд и леди Холт также вели жизнь, не слишком о д я г о щ ё н н у ю моральными устоями. Более поздние снимки, на которых я уже фигурировала подростком, приехавшим на каникулы из закрытой школы, ещё больше укрепляют меня в этой мысли, заставляя вспомнить не самые приятные вещи. Папины друзья, бросающие на меня непозволительно долгие и пристальные взгляды, валяющийся на ломберном столике валет червей, наутро после вечеринки. Карта помятая и ещё влажная, видимо, на неё насыпали дорожку кокаина. Мать, которая редко пробуждалась до обеда. Отец с тёмными тенями в п о д г л а з и я х Помню, как у него вдруг появилась привычка снова и снова откидывать волосы назад. Невольное движение сродни нервному тику. «Джослин!» «По-моему, твои мысли где-то далеко». «Извини, я и вправду задумалась. Я не готова делиться нахлынувшими на меня образами из прошлого. Более того, мне всё больше хочется как можно скорее вытащить Руби из Лейк-Холла. Та жизнь осталась далеко позади, однако её не отменишь. Я всё ещё вижу её отголоски в поведении своей матери». в её высокомерии и безапелляционных суждениях об окружающих её людях. Фотографию, на которой я стою на фоне Ванитас, найти удаётся далеко не сразу. Лежит она совсем не там, где должна бы, если следовать хронологии. Мы с Ханной практически опустили руки, когда принялись листать последний альбом. Здесь в основном запечатлены события 90-х, и всё же мы находим требующийся нам снимок, незакреплённый, небрежно воткнутый за обложку альбома. На фотографии я сижу на строгом стуле с обтянутой тёмно-зелёным бархатом спинкой. За спиной у меня зажжённый камин. Наш дом в Белгравии. На мне то самое платье с оборочками и ободок для волос, о котором упоминала х а н н Я безучастно смотрю в объектив фотоаппарата — Странное у меня там выражение лица. Туповатое. И я с лёгким удивлением изучаю снимок. «Миссис Грамп, н е дать, н е взять!» — улыбается Ханна. Видимо, намекает на вечно недовольного мистера Грампа из мультсериала «Мэдлин». «Да уж иначе и не скажешь. Помнишь картину на этом снимке?» Ванитас висит над камином у меня за спиной, в точности, как рассказывал Фавершем. «Ну да, не скажу, что она была среди моих фаворитов. Слишком уж мрачная». «Она сейчас выставлена на продажу. Висит в нашей галерее». «Как печально». «По всей видимости, папа продал Ванитас много лет назад, а человек, который сейчас желает её приобрести, просит доказательств, что картина действительно когда-то была в нашей семейной коллекции». «Да зачем ему это нужно?» Покупатель хочет удостовериться, что берёт подлинник. к о Понимаю!» Мы переводим взгляд на фото. «Ну что?» — прерывает тишину Ханна. «Пожалуй, пора спать». «Не представляешь, как приятно мне было погрузиться с тобой в прошлое». «Счастливое было время, правда? Я ни капли не завидовала твоим родителям, хоть они и вели шикарный светский образ жизни. У нас с тобой...» И в Лейк-Холле было всё, что нам требовалось. Согласна с тобой. Насколько нам было лучше, когда родители отсутствовали? А всё же ты любила, когда приезжал отец. Ты была к нему очень привязана, помнишь? Ну да. Я всегда ждала его с нетерпением. Ты ещё втискивалась между ним и леди Холт, когда они обнимались, и отталкивала мать в сторону. Серьёзно? Но меня почему-то не отложилось в памяти. Мы собираем грязную посуду. Интересно, как всё смешалось в голове от старых фотографий. Увидела сейчас многое, что не слишком хорошо или даже неправильно помнила. А кое-что так вообще забыла. Странное это чувство. Семейные альбомы помогают восстановить некоторые обстоятельства, о которых иначе никогда бы и не вспомнила. Я всегда была забывчивой? «Мало кто помнит своё раннее детство, но, боюсь, у тебя действительно имелись некоторые проблемы с памятью. В основном они выражались в том, что ты частенько теряла свои вещи. Помнишь, как не смогла найти подписанный бланк разрешения на поход с одноклассниками на балет? Тогда тебе было уже лет шесть». позвонила мне из школы, рыдала так, что я долго не могла понять, в чём дело. А как только до меня дошло, я тут же подписала новое, и тебя в итоге посадили в автобус. Я тогда ещё шутила, будь ты собачкой, наверняка забыла бы где-нибудь свой хвост». Мы смеёмся, хотя в глубине души я чувствую себя неловко. «Наверное, слишком много сегодня выпила». Бутылка почти пустая, и я точно наливала себя больше, чем Ханни. Возбуждение от вина и от нашего разговора смешивается с усталостью от первой рабочей недели, и у меня на ходу закрываются глаза. Пожалуй, вправду пора в постель. Перед сном захожу в интернет. Интересно, есть ли упоминания о х а н н е в сети — По большому счёту, она так и не рассказала, чем занималась после ухода из нашего дома, а меня очень интересует её личная жизнь. К сожалению, ни единой ссылки в выдаче поисковика я не нахожу. У Ханны нет профиля ни в одной социальной сети. Настоящая невидимка. Я погружаюсь в глубокий сон.